В холодной предрассветной темноте Нефер и Таита ждали на вершине горы. Разведывательный отряд расположился лагерем на склоне с другой стороны. Всего их было двадцать. Ради скрытности они оставили колесницы в Галлале и поехали верхом. Колеса поднимали больше пыли, чем копыта, и кроме того верхом они могли подняться на эти высокие крутые горы идущие вдоль берега, где невозможно проехать в повозке. Хилта и Шабака повели другие отряды на разведку местности к югу. Вместе они смогли охватить все восточные подходы к Галале. Нефер повел свой отряд от Гебель-Нагары вдоль западного берега Красного моря, заглядывая по пути в каждый порт и рыбацкую деревню. Они не обнаружили ничего, кроме нескольких торговых караванов, и групп кочевников. Никакого признака опасности, предвещаемой предзнаменованием. Сейчас они стояли лагерем над портом Сафага. Таита и Нефер пробудились в темноте и вышли из лагеря, чтобы подняться на вершину для наблюдения. Они сидели рядом, понимающим молчание. Наконец Нефер заговорил. Возможно, предзнаменование было ложным? это хмыкнул и сплюнул. «Сокол? С коброй в когтях? Это против природы. Без сомнения, это предзнаменование, но, возможно, ложное. Иштар, медийцы, другие способны устроить такую ловушку. Это возможно. Но ты не думаешь, что это так» настаивал Нефер. Ты бы не гнал нас изо всех сил, если бы думал, что оно ложное. Скоро рассветет. таит уклонился от ответа и посмотрел на темное небо на востоке, где низко над горизонтом, будто в фонарь, висела утренняя звезда. Небо светлело и меняло цвет, как созревающий плод, от янтаря хурмы до рубина зрелого граната. На освещенном небе горы на противоположном берегу казались черными, острыми и зазубренными, как клыки старого крокодила. Внезапно Таита встал и облокотился на посох. Нефер не уставал удивляться остроте его выцветших серых глаз. Таита что-то увидел. Нефер встал рядом с ним. — Что там, отец? Таито положил руку ему на предплечье. — Предзнаменование не было ложным, — сказал он просто. — Опасность здесь. Море было серым, как живот дикого голубя, но свет пребывал, и стало видно, что поверхность воды пестреет белыми точками. — Ветер поднял волны с белыми бурунами, — сказал Нефер. — Нет, — Таита покачал головой. Это не буруны, это паруса, флот под парусами. Над вершинами далеких гор показался край солнечного диска и осветились крошечные белые треугольники. Будто огромная стая белых цапель возвращалась к гнездовьям. Множество лодок Доу шли к порту сафага — Если это войско Трока или Нага, то почему они плывут по морю? — спокойно спросил Нефер. — Это самый короткий и прямой путь из Месопотамии. Переправа по морю убережет лошадей и солдат от трудной дороги по пустыне. Если бы не змея и сокол, мы не ожидали бы опасности с этой стороны, — ответил Таита. — Это хитроумный шаг. Он с одобрением кивнул. И, кажется, они собрали торговые суда и рыбацкие лодки со всего Красного моря, чтобы организовать переправу. Они спустились с горы к лагерю в ущелье. Солдаты не спали и были на стороже. Нефер окликнул часовых и отдал распоряжение. Двое должны были во весь опор скакать обратно в Галалу и передать его приказы Сокка, которого он оставил командовать городом. Большую часть других солдат он разбил на пары и послал на юг, чтобы найти разведывательные отряды «Хилта» и «Шабака» и привести их назад. При себе он оставил пять солдат. Неферы Таита посмотрели, как уехали гонцы, сели на лошадей и отправились через холмы к Сафаге вместе с пятью выбранными Нефером солдатами. К середине утра они достигли вершины холмов над портом. Таита повел их к брошенной сторожевой башне, с которой открывался вид на порт и подходы к нему. Оставив лошадей на попечение солдат, они поднялись по шаткой лестнице на верхнюю площадку башни. Первые лодки входят в залив. Нефер указал на них. Лодки были тяжело нагружены, но благодаря попутному ветру они стремительно приближались, вздымая носами буруны, белые как соль на солнце, И раздувая треугольные паруса. Они остановились напротив пляжа и бросали тяжелые коралловые якоря с вершины башни. Неферы таита отлично видели открытые палубы, переполненные солдатами и лошадьми. Едва до установились на якорь, солдаты снимали деревянные планширы с бортов и гнали лошадей в воду. Их крики слабо доносились до полуразрушенной сторожевой башни. Лошади ударялись о воду, высоко поднимали брызги. Солдаты, раздевшись до набедренных повязок, прыгали следом. Они хватались за гривы лошадей и плыли рядом с ними к берегу. Лошади выходили на берег, отряхиваясь от воды, так что туман из мелких капель играл всеми цветами радуги в солнечном свете. Через час берег был запружен солдатами и лошадьми, а вокруг сложенных из земляных кирпичей зданий маленького порта выставлены сторожевые заставы. «Будь у нас отряд колесниц», — сетовал Нефер, — «сейчас можно было бы напасть. Мы могли бы порубить их в клочья, когда на берегу только половина их войска, и у них нет колесниц». Таита не ответил на эти мечты вслух. Теперь залив заполнили лодки с грузом. Лодки с колесницами и багажом бросили якоря у самого берега, и когда отлив увел от них в воду, сели на дно и накренились. Скоро воды вокруг них осталось только по колено. Солдаты с берега шли к ним вброд и начинали разгрузку. Они по частям переносили на берег разобранные колесницы и вновь собирали их там. Солнце над западными горами клонилось к закату, когда в залив вошла последняя доу. Она была больше других, а на вершине ее короткой мачты развивались флаг с рычащей головой леопарда и яркий флаг дома Трока-Урука. «Он там!» — Нефер указал на безошибочно узнаваемую фигуру на носу. «А рядом с Троком Иштар». «Собака и ее хозяин!» Млеклые глаза Таиты горели таким гневом, какой Нефер редко видел прежде. Они смотрели, как странная пара вброд идет к берегу. Поперек прибрежного песка тянулся каменный причал. Трок поднялся на него, заняв возвышение, чтобы наблюдать за высадкой остального своего войска. «Ты видишь на каком-нибудь судне флаг Нага?» — спросил Нефер, и Таита покачал головой. — один ведет войско. Он, должно быть, оставил Нагу удерживать Вавилон и Месопотамию. Он прибыл, чтобы позаботиться о личном деле. — Откуда ты знаешь? — спросил Нефер. — Вокруг него аура, похожая на багровое облако. Я вижу ее даже отсюда, — тихо сказал Таита. Вся его ненависть... Сосредоточено на одном единственном человеке. Он никогда не позволил бы Нагу или кому-нибудь другому разделить с ним жажду мести, которая привела его сюда. — Я предмет его ненависти? — спросил Нефер. — Нет, не ты. — Тогда кто? — Прежде всего он прибыл за Ментакой. Когда солнце село, Нефер и Таита оставили пятерых солдат наблюдать за продвижением Трока и на полной скорости всю ночь ехали в Галалу.